Глава шестнадцатая, в которой выясняют отношения, ломают носы и пытаются добиться справедливости. Евстафий Ересеевич пил чай. По давней привычке, появившейся в незапамятные еще времена, когда жив был его папенька и немка Капиталина Арнольдовна с Ея с претнями, чью вничать он садился в половине третьего года, И о том знали все, от почтеннейшей дамы секретаря, которая растапливала торский самовар сосновыми шишками, имя ей вставил Елисеевичу знаю, и об этойкой выведенной слабости кланялись купцы, да самого распоследнего курсанта, и не было во всём управлении человека столь душевно чёрствова, каковой бы вселонный чёрствость осмелился бы прервать сей ритуал чаепития. За чаем и думалось легче, и заботы отступали, и язва давняя подруга стихала, Принимая подношенье, не то пряничком, не то пирожком, Главное, чтоб с вареньицем, малиновым, аль сребовым, аль еще каким. О полуденном чае Евстафий Ересеевич мечтал целый день, Мне сколько стыснясь от таких мыслей своих. На рабочем то месте, в его представлениях, следовало думать исключительно о работе. Но в кое-то время не думалось. Вот чай, делае иной, на вишнёвых таветочках, со смородиновым листом похучим, с чебрецом, который он самолично, не брезгая делом столь низким, собирал, да сушил, да растирал, едва ли не в порошок. Ушло чая. Ке мани недовольстве генерал-губернатора вызывал батюшка. Говорил сухо, слова цидил, догредел да поверх головы, а чего Евстафий Елисеевич себя сразу ощущал дюже виновным. Хотя при всём том не раскаивался ни сколечки. Закон, оно верно, что на страже законно стоит. Да только где это видно, что бы закон вовсе без совести был. Нехорошо вышло. И намекнули, что засиделся уж Евстафий Елисеевич на месте воеводином. А ну, конечно, в прошлом-то годе отречился, да только одними былыми заслугами жив не будешь. Как есть, спровадят в отставку, почётную, выдадут орден за безупречную службу, а к нему сабельку с гравировкой, аль-кисет, аль-часы. Мало ли, штуковин бессмысленный в городских лавках имеется, подыщут. И придётся идти. А уйдёт. Мысерсия почти кромольная причиняла боль. Куда уйдёт? Всю жизнь ведь на службе-то. Сначала с папенькой. Пусть будут милости в Боге к душе его. После курсы и вновь служба, год за годом. И теперь-то странно, что есть иная жизнь. Какая? Какая-нибудь. «Кроликов разводить стану», — сказал Евстофий Елисеевич государю, который грядил сочувственно. Стало быть, понимал, сколь важное решение принял для себя познанский воевода. «Шайранская порода! Ох, видел я такого на рынке! Не кролик, монстра! Или собак, ежели по-благородному!» Вздохнул Шайран. На часах была четверть третьего, и значит, поставлен уже самовар. Дымит, пыхтит, нагревая в утробе своей до да ключевую воду. Да нуточка только обрадуется. Сама частенька про отставку заговаривала, про годы немалые, про то, что в поместьецы господарем дарованы, наведаться след, порядок навести, домам заняться, огородами что не гоже Евстафию Ерисеевичу в его точинах и денно и ночно на работе пропадать, и надо бы ему пример сына их брать, с тех людишек, которые в присутствии лишь отметятся и ходят, а он всё неправильно живёт и душою болеет. И язвою, ожила, зашевелилась проклятущая. О, гомонись уже, велел ей Евстафий Ерисеевич. Сейчас поедим. А с делом этим грядишь и разберёмся, вотановой милостью. Сказал и поверил себе вдруг. Разберётся, сколько было этаких дел сложных, с первого-то взгляда и вовсе непонятных, безнадёжных порою. А он нет, в каждом разбирался. Разбирал, разматывал по ниточке клубки чужих преступлений. И тут справится. Грядишь и не подведёт, ненаследный князь. в то, что убивал братиц его. Еф став я Елисеевич не верил, а вот в то, что смерти случившейся, выгодно приписать рыкославу беверскому. Он в нофив вздохнул. Нет, чем так, то лучше почётная отставка. Или не почётная. С позором-то уволить небось не должны. Не, за что? И пенсию сохранят. И наступит спокойная, мирная жизнь, как у многих. Когда от мыслей об этойкой мирной жизни Евстафий Елисеевич кревить начинал. Чай, он по той же привычке заваривал сам. Заварку отмерял серебряной ложечкой, единственным наследством от папеньки доставшимся. Заревал кипятком, мурлыча под одну песенку. Благо к этому моменту кабинет Евстафий Елисеевича пустел, и у секретаря имелись свои полуденные дела. Ондже накрывал чашка у матери той грелкой, шитой в виде курицы. Самодано уточка извалила рукоделие ничей. Давненько, правда, ещё в девичестве. И за годы курица поестрепалась. Утратила где-то бисерный глаз, но осталась дорогая ей в стафе Елисеевича и такой, уодноглазой. В ожидании, когда чай дойдёт, Познанский воевода раскалывал белую сахарную голову. Не понимал он нынешней моды на рафинаты и пучий сахар. Раскладывал пряники с печеньем, извлекалась из футляра серебряная ситечка. Он с наслаждением вдыхал первый, самый ароматный пар, и осторожно поддерживая старый же чайник, лил чай на ситечко. Грядел, как расползается тёмная густая с виду жидкость по сетке. К этому моменту он обычно успокаивался, выбрасывая из головы лишние мысли. Но сегодня шорох за спиной заставил Евстафия Елисеевича обернуться. С неподобающей его годам комплекцией и поспешностью, и фарфоровый пузатый чайник не упустил случая выскользнуть из рук. Вот Евстафий Ерисеевич зажмурился, представив, как разлетаются он на бело-голубые осколки, плещет кипятком на паркет. Извините, раздался тихий голос. Я не хотел вас напугать. Глаза Евстафий Ерисеевича открыл и нахмурился. Мало того, что в кабинете посторонний, так этот посторонний имеет наглость думать, будто бы напугал позннскававое войводу. А тот, чайнибарышня трепетная, посторонний смиренно стоял, протягивая целый чайник, который как-то умудрялся держать одной рукой. А ведь чайник-то не лёгкий, не бойсь. Гостья же, насилача, нисколько не похожая Невысокий, субтильный, и с субтильности этой не способен скрыть костюмчик, прикупленный в модной лавке. Евстафий Ерисеевич отметил, что костюмчик этот приобретён недавно. Ткань не успела ещё примяться по фигуре, сделаться удобною. И пусть качество хорошего, но не наилучшего. А гостю в его наряде неудобно. Ишьте бреды, не как жмут». Белые с чёрными носами, каковы и вошли в моду нынешним летом, и Дануточка, поддавшись всеобщему безумию, прикупила аж ну две пары, настаивает, чтобы носил их Евстафий Ересеевич, а он не может, зело узкие они, пока до управы доберёшься, всю ногу смазорят, он-то и из дому выходит в штибретах». Всё же этим делом дануточка самолично оглядит прислуге не доверяя, а в управлении переобувается в старые, растоптанные башмаки. Ты кто? По неволе в душе познецкая бабоя водише вильнулась вся чувства к сей жертве обувной промышленности. Гавриил ответил он и чайничек на поднос аккуратненько поставил. Можно, Гаврий. Гаврикам только не надобно. Почему? Не люблю. Он был серьёзен и молод. Сколько? С реца лет двадцать-двадцать пять. А по глазам, если то и вовсе, дитё-дитём. Аль притворяется? Евстафья Елисеевич, осознавши, Что испить чаю ныне не выйдет, Всё ж таки гость наглостью своею Заслуживал внимания. А ежели он не случайно тут? Нет, естественно, не случайно. По Ерику дверь-то заперта. Но за какую надобностью явился? уж не за той, или, которая разом перечеркнёт все жизненные планы Евстафия Елисеевича, будь они касаются кролика редкой породы, а не торопливо по волосерского бытия. Его и прежде пытались убить, и в бытности во актёром, и когда он, пообзазревший за материей, вообще обзавёвшийся порой тройкой шрамов дамидарикой, начал карьеру, Был и безумец-анархист с бомбою, и просто душегу, пошаревший со страху. Был отравитель, который решил, что ежели избавит Познаньск от полицейского гнёту, то наступит время всеобщей благодати. В Евстафье Ересеевича стреляли, и пыряли ножом, и прокринали, и чего только не творили. Однако же как-то вот обходилось, ежели дожил Божьей милостью до сих преклонных лет». «Гавриил, значит?» Он решил, что ежели новый гость из этих, из душегубов, то все одно негоже подавать вид, что боится его познальский воевода. Такие жизни, надо бы на уходить с достоинством, и желательно как можно позже, а Евстафий Ерисеевич еще поборется. «И чего тебе надо бы на Гавриил?» «Поговорить». Он потянул носом и сказал, «Вы бы чаек пили». А то ж стынет. Это Евстофий Елисевич сам понимал. Да только вот не мог он пить полуденный чай в компании. Сразу начинал думать о том, что не солидное это. Переривать его из чашки в блюдце, перебирать куски желтоватого тростникового сахара, от которого парицы становились рибкими. Он парицы облизывал и запивал все чайком. Пряники крошил, подбирая крошки с подноса. В общем, вёл себя вовсе не так, как надлежало вести по знанскому воиводе. Обайдусь. Мрачно заметил Евстафий Юрисеевич. Извините. Гость смутился и покраснел, особенно отпыренные его уши, которые сделались вовсе пурпурными, яркими. Я не хотел вам помешать, просто Я пытался записаться, а сказали, что только через месяц примите. А месяц это долго. И не пустили. Гавриил переминался с ноги на ногу и морщился. Батинки жмут, пожаловался он. Са чувствую. Вполне искренне ответил Евстафий Еросеевич. Вы не будете против, если я разуюсь? Познанский воевода лишь головой покачал. Естественно, не будет. Безумцам вовсе перечить не следовало. Спасибо. Выдохнул гость с немалым облегчением и ботинки стянул, оставшись в ярко-красных носках. А то мне сказали, что ныне тут все такие носят. Я ж выдеряться не хотел. Понимаете, они на самом деле очень умные. Кто? Волкодлаки. Евстафий Елисеевич важно кивнул. На всякий случай соглашаюсь и с этим пристранным утверждением. Они сразу почувют, если вдруг что не так, и сбегут, сбежит. Я думаю, что он тут один. Валка адлак? Да. Евстафий Елисеевич подавил тяжкий вздох. Времена другие меня объявлялись в управлении особо сознательные граждане, которые во что бы то ни стало желали собственна лично поучаствовать в наведении порядка на Позненских улицах. Обыкновенные граждане сии точно знали, как наводить этот самый порядок, жаждали немедленной реформ, подробный план которых носились с собою. Избавиться от них было непросто, потому как получив отказ, граждане принимались гневаться и писать пространные кряузы, обвиняя Познанска бабы в удумчёрстве, узколобости и иных всевозможных грехах. Волкадлак. Это очень интересно, миролюбиво произнёс Евстафий Ерисеевич. А в волкадлаках надо бы не говорить не тут. Пройдёмте. Он гостеприимно распахнул перед Гаврилом двери в свой кабинет и вздох подавил. Нынешний непростой день следовало признать окончательно неудавшимся. Гость же, огредевшись, особо впечатлил его грозный государь, взиравший строго, аккурат как наставник сиротского приюта, в котором Гавриил провёл 5 лет своей жизни. Он поёжился, представив, как рисованный государь поднимает рисованную же руку, погрозицу химпарцам и скажет: "Вновь вы, государь, порядок нарушаете. Пойдите-ка сюда, и розги достанет. Розги в Гавриловом воображении вовсе не были рисованными". Ак това и повёл он плечами, воспоминания отгоняя, и ещё потому, как костюмчик оказался тесен. Присаживайтесь. Мертем берял Познинский воевода, который выглядел вовсе не так, как Гаврилу представлялось. Он додумал, что Евстафье Ересееевич, о котором в управлении говорили неохотно, осторожненько и согрядкою, будто бы подозревая, что подслушивает неуёмный, что он собою грозен, великой силён, или же напротив, как тот Гаврила в наставник, сух ищав, хут и холоден. Но нет, Евстафий Елисеевич был не высок, полноват и походил вовсе не на грозного воеводу, а на какого-нибудь купчишку средних рукий, не больно удачливого, но и не сказать, что вовсе невезучего. И от того растерялся Гавриил. В креслице присел, отметив, что жёсткое оно, пусть и обтянуто хорошей телячьей кожей, да под ней ни пружин, ни волоса конского, но одно честное дерево. Блестят на коже серебристые шляпки гвоздей. И мнится вновь, что, ежели вздумается Гаврилу солгать, То извлечет Евстафь Елисеевич из стола своего солидного. Гвозди иные. Нет, пыткины не запрещены. Но ведь не зря шепчутся люди, Что, дескать, не всегда онный запрет так уж блюдут, А подвалы в управлении глубокие. «Слушаю вас, милейший!» Ласковым голосочком произнёс Евстафий Елисеевич и в глаза уставился. А собственные его были прозрачными, холодными и до того внимательными, что Гавриила разом в жар кинула. В душе возникло противоестественное желание покаяться во всех грехах. «Я... я издалека приехал!» Начал Гавриил и пальчиком гвоздик сковырнуть попытался. Всегда-то, когда он нервничал, руки его обретали собственную жизнь, нарыви ряд оторвать что-то из стара под или же вытащить ни в чём не повинный гвоздь. А тут у вас волк-длак. Есть такое дело. Согласился Евстафий Елисеевич. И повернул бюст государя, точно призывая его стать свидетелем. Гавриил сглотнол. Сольгать, глядя в бронзовые очи короля, он точно не сумеет. Волка длак. И в парке вот. Я в парке ночью гулял, а он выть начал. Это неправда, что они на луну воют. Чего им до луны-то? Нет, они воют, когда на охоту выходят, ну или после. Этот уже поохотился, и я подумал, что смогу, ну, поймать его. За хвост? Почему за хвост? Удивился Гавриил. Нет, за хвост волка дла коловить не можно. Он же обернётся и руку отгрызёт. Логично. Значит, не за хвост? Ну, у меня свои методы имеются, особые. Замечательно, Ефим Стафильевич произнёс это таким тоном, что стало очевидно, ничего-то замечательного он не видит. Молодой человек, вы хотите прожить долгую и интересную жизнь? Хочу. Кто ж не хочет-то? Познанский выводы вздохнул и пробежался пальцами по подбородкам, точно проверяя все ли на месте. Тогда позвольте дать вам совет. Не гоняйтесь за волкоглаками, не надо их ловить, ни за хвост, ни за яйца, ни за иные выступающие органы. Он же уйдёт. От нас ещё никто не уходил. Вы не понимаете, Гаврил сдавил шляпку гвоздя, который сидел прочно и явно не желал сдаваться. Он ведь, он тут не просто так появился. Город не лучшее место. Андрея Волкодака тут шумно очень. Знаете, какой у них слух? Они зимой мышку ульют, молодые особенно, которым всё одно кого гонять. Так вот, он способный мышь под тремя аршинами снега услышать и учу уеть. А тут у вас грохот, кони повозки, люди и воняет страсть. Андрея Волкодака в Познанске жить это мука смертная. Евстафий Елисевич склонил голову на бок, разглядывая нежданного гостя с новым интересом. Ишь, как распереживался, покраснее олажно, и стул ковыряет. Благо стул этот крепкий, ни одного посетителя вынес, и этого, грядиш, переживет. Одно любопытно, откуда вам, мальцу, про волкодачьи повадки столько известно? Он сюда не сам попал. Если его не отпустят, то... «На будущую луну он устроит такую охоту, о которой долго говорить станут». Гавриил вытащил таки гвоздик и повертел в пальцах, положил на стол. «Извините». «Нечего. Ты продолжай, продолжай. Значит, надо бы на из приезжих искать». Гавриил кивнул, уточнив. «Или из тех, кто в городе, редко объявляется». Э, думаешь, не сам он. Он не гнал её последнюю, которая в парке, быстро убил. А если матёры, то не отказал бы себе в удовольствии поохотиться. Они любят играть. Чем старше, тем дольше игра. Порой позволяют вол psi уйти на милю или на две, и когда уже дом виден, тогда и убивают. Это молодые, нетерпеливые. Но молодой ни за что не ушёл бы от тела, да и выл бы иначе. «Интересно. Значит, матёрый, но не играл». Гавриил кивнул. «Я знаю, где он живёт. Правда, они все не подходят. Или наоборот, подходят. Но я точно знаю. Валк-Одлак живёт в пансионате». «Чудесно». Евстафий Ерисеевич сцепил руки под подбородками. А номер не назовёте? Нет. Гость его, похоже, совсем уж паник. Я там живу. Евстафий Ерисеевич мысленно застонал. Он да уж понадеялся, что сей человек всё же из редкого числа здравомыслящих. Уж более на складно говорил он о волкодлачьих привычках. А, но нет, ошибся. «И соседи кажутся вам подозрительными», — осведомился Познанский воевода. А гость, обрадованный, что его поняли, закивал. «Понимаете, пан Зусек, он очень тощий и приехал недавно с женой». «Красивой?» «Очень». Паренек вновь вспыхнул. «Что ж, чужая красивая жена, веский повод для подозрений». «Он книгу написал». Э, кыгат. Евтофей Алексеевич подался вперёд, налегая животом на стол. Я вот тоже людям, которые книги пишут, не доверяю. А чего? Так, как знать, чего они там напишут? Гаврил подумал и согласился, что сие аргумент. Вот. Я бы их сразу на каторгу. Всег пользы больше было бы. И лес сберегли бы. Вы издеваетесь? Нет, как можно? Я свидетеля опрашиваю. Значит, этот пан Зусек вам подозрителен, Гаврилки внул. И вот как вышло так. Ведь сказал ты чистую правду. А прозвучало, как больная фантазия. Кто ещё вам подозрителен? «Панна Гурова, у нее шпицы померанские, шесть штук, такие, очень подозрительные, волкодлаков-то псы боятся, а эти нет, смотрели на меня своими глазенками, будто стеклянными». Гавриил подавил вздох, вновь все звучало на редкость безумно. Еще панна Акулина, она прежде в операх выступала и кричит громко. Снасильничать меня хотела. Но вы не дались, уточнил Позненский воевода с трудом скрывая улыбку. Не дался. Пора, верно. Если каждый бабе давать тебя снасильничать, то что это будет? Полный беспредел. Вы всё-таки издеваетесь. Разве что в самую малость, говорил, насупился. Он плевык, что к нему не относились серьёзно. Полагаю, что он или молод, или слаб, но всё одно было обидно. Он же не просто так 2 часа в управлении провёл, дожидаясь, когда степенная дама покинет приёмную. Он желал быть выслушанным, услышанным, ив став её Ерисеевич слушал при внимательно, но речь от того не становилась. Ещё там есть пан Жгимонд, занятойчик. Он прежде полочон был королевским, а теперь вот в отставке, и кружево плетёт. Он замолчал, воззрившись на воеводу светлыми, печальными очами, и придумывает, как и кого казнить надобно. Профессиональная деформация. Гавриил пощупал шею. Может, конечно, оно и так, и без обиден пан Жгимонт. «Да только мало приятности в том, что рано утречком тебя извещают, что с превеликим удовольствием четвертовали, а ещё и рассказывают, как именно четвертовать бы стали. Подробно так, со знанием дела. У Гавриила, может, от этого рассказа аппетит пропал. У него, может, воображение живое». «Итак...» Евстафий Елисеевич руки расцепил и опёрся на стол. «Давайте подытожим». Вы поселились в пансионане, где обретают весьма подозрительные личности. Так? Так, согласился Гавриил. Один пан пишет книги и имеет красивую жену. Другой вяжет кружево и людей казнил, то есть казнил, а теперь думает, как бы казнил Гавриил несколько запутался, но Евстафей Елисевич махнул рукой детской отец, а это не столь уж важно. Казнил, казнит или казнил бы, ежели б ему волю дали. Хорошо, еще одна панна шпицев разводит. Другая насильничать пытается. Обвинение выдвигать будете? Представив реакцию панны Акурины на обвинение и то, что последует, Гавриил отчаянно замотал головой. Нет уж, он с людьми не воюет. Ему бы волка-длака поймать. Хорошо. Всё ж таки шуму наделали бы. Но поймите, Гавриил. Евстафьев Ерисеевич поднялся. Он двигался неспешно, однако эта неспешность могла бы обмануть лишь человека несведущего. Гавриил же из подвального блюда и за каждым движением познанского воеводы отмечал и плавность их, и точность. Все люди в той или иной степени странны. Кто-то вот жуков мёртвых собирает, кто-то карточки с... Э, всякие карточки, крючком вот вяжет. И я всецело понимаю ваши опасения, а также желание избавиться от этаких соседей. Уголок рта Юстафия Елисеевича дёрнулся. Вспомнилась и козьённая квартирка, насквозь пропахшая солёными огурцами, и сосед, имевший пристранную привычку расставлять ботинки вдоль стены, при том, что ботинки он брал и свои, и Евстафия Елисеевича Путова мир с собой, порой связывая шнурками. Сосед утверждал, что это верный способ защититься от злой волшеб. И не помогали ни уверения, что казённая квартира и без того зачерована на славу, ни уговоры, ни просьбы. К концу года Евстафий Рисеевич соседа возненавидел. Не зная, что тому жить осталось недолго, а сменил его любитель декламаций. И ладно бы что приличное декламировал, так нет же. Уголовный кодекс. Многие люди желают избавиться от своих соседей. Вполне искренне произнёс Евстафий Елисеевич, втайне радуясь, что в новой своей жизни он избавлен от необходимости сосуществовать с неудобными людьми. Но это не значит, что человек, который вам не нравится, в чём-то по винен, что он одержимый, аль валкадлак или ещё кто. Он говорил с Гавриилом мягко, сочувственно даже А чего становилось понятно, что не поверил Познанский воевода ни единому слову. Смените пансион и газет, читайте поменьше, завершил речь Евстафий Ерисеевич и выразительно на дверь покосился. Однако гость намёку не понял. Выпрямился в кресле, вздёрнул острянький подбородок и заявил: "Волкодлак живёт в этом пансионе. Я выследил его в ту ночь". Как по запаху? Гаврил шмыгнул носом, который вдруг зачесался неимоверно. Я его духами облил, случайно, особыми, и потом по запаху ушёл. Пришёл, и вот. Спасибо. Мы обязательно проверим. Иосиф Елисеевич, и вправду, взял на заметку и пансион этот, который знал. В село многочисленных жалоб, происходивших от его владельца и жильцов его, мало ли. Стоял пансион у парка, и пан Верчевский, любивший кряу за едва ли не больше денег, пускал жить всех, кто мог за проживание и потенциальный ущерб заплатить. Документы не спрашивал и жильцов в окладке регистрировать не спешил. Последнее происходило отнюдь не из желания нарушить закон, но единица из жадности. За регистрацию надлежало уплатить 10 медней, а расстаться с монеткой хоть бы и самой малой было выше душевных сил у пана Вильчевского. Нет, в пантеон Евстафий Ерисеевич кого-нибудь допошлёт. Да Послал бы Себастьяна. Да о нём пока лучше забыть. Вы мне не поверили. Гость шмыгнул носом и достал из рукава платок с чёрной траурной каймой высмаркался. А я знаю, что говорю. Даже мне тут сложно. Вон, насморк мучит и шкура вся чешется, потому как жарко, душно и воняет всё. А вологодляк и вовсе голову потеряет. Звериная сочность его примала и луня отступает, но не уходит вовсе. Ей тут плохо, дурно, и человеку будет нехорошо. А когда наступит новая полнолуния, гость сжал платок в руке. «Вы не представляете, на что способен разъярённый волкодлаг? А вы представляете?» Евстафий Елисеевич склонил голову на бок. А и верно сказал, жарко и душно, и в сюртуке там, и с шерсти сшитом по особому кровью. Пард новый, да нуточка ты скала, сказав, что не можно барону в обыкновенных лавках одеваться. Евстафий Рисеевич прел, покрывался испариной, а к вечеру и чесаться начинал, будто бы лишайный. Да. Э, откуда, позвольте узнать? Гость заёрзал, но признался: я на них охочусь с детства. Как по мнению Познаньска бабоевода, детство гостя было ещё с ним. Но Евстафий Елисеевич промолчал, ожидая продолжения. Я, я вообще за всякую нежить её, нечисть её, мавки там, игоши. Он сунул руку в подмышку и поскрёб. И волка длаки. Охотник за нежитью, значит. уточнил Евстафий Елисеевич, и Гавриил важно кивнул. А чего ж ты охотник? Крёлый-то такой? Не жети на один зуб. И верностьей вопрос задавали Гавриилу не единожды. А то он густо покраснел и признался: болел я в детстве часто.